то по горам лазает, то в глушь какую-нибудь затешется, а он всюду за ней бегает и да сгоняй. Ну и обтрепался, платьишком пообносился, лохмотьями с тела сваливается. Портных там вовсе нет. Святой Петр, как ты и сама по сказке знаешь, никого из них туда не впускает. «Ай, батюшки, кто бы это мог подумать!» вскрикнула баба. «А знаешь ли, что я сделаю? Принесу сюда его праздничное платье».